«Сюда уже первые экскурсии», — вздыхает Горбач. «К утру пойдут стадами». Сфинкс молчит. «Может, слепой уже нашёл его?» Горбача ободряют разговоры. Он не любит выходить по ночам. «Если бы нашёл, то уже принёс бы. Полчаса для него вполне достаточно, чтобы отыскать в доме кого угодно. Полчаса, а то и меньше». «Тогда почему его нет?»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 «Двое», — считает про себя сфинкс. «Остался слепой». Прихрамывающий стервятник тащит гнездо громоздкое сооружение, которое тянется за ним бледным шлейфом. Увидев их, останавливается и, безупречно вежливый, здоровается. «Погода отличная», — говорит он. «Вы, я надеюсь, в порядке? С лордом уже виделись». «А со слепым?» — спрашивает сфинкс. «Не довелось»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 «Соломон, фитилидон, порезали рыжего, а он тебя ударил за то, что ты не пообещал оставить их в покое, так? По-моему, ты чего-то договариваешь Он врезал мне за то, что я не умею вежливо выражаться. Уточняет слепой, выпрямляясь. «А ты не умеешь?» «Смотря когда Слепой поправляет свитер, сползающий с плеча. «Черт, я сейчас выпаду из этой одежды. Это называется декольте?»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 Курильщик шепотом описывает Ларри Горбачу ужасы пребывания в кошачьей шкуре. Табаки спит с опаленным восторгом лицом, сжимая в руках походный рюкзак, вывернутый наизнанку. Сфинкс. Самая длинная ночь. Повесть табаки номер четыре. Третье чаепитие.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 — отвечает голос Рыжий. — Это я, Сфинкс. Ее рука нашаривает меня и отдергивается. — Ты что, прячешься? — Уже нет. Становлюсь в полосу света из-под двери ванной. Говорим шепотом. Я, чтобы не спугнуть черного, она, потому что шепчу я. — Что случилось? — Ты должен знать. Рыжий, что с ним? У нас говорят... Из ее голоса прорастает могильник. Трое детей в захламленной палате.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 Очень подходящая тема для песни. Меня разбирает злость, но я не знаю, на кого я злю сильнее. Может, хуже всего эта ночь, которой нет конца. «Пошли», — говорю я ей, — «пить чай». «Чем бы заткнуть шакала?» «Нет, не могу. Я только хотела узнать про Рыжего. Я знала, что вы будете в курсе». «Хорошо еще, что она не слышит песню и то, что бормочет черной».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 приглашающий взмахи логовских ладоней от кофеварки к чашкам и обратно. Горбач убегает, балансируя пепельницами. Македонский наступает в блюдце с кошачьим молоком и переворачивает его. Подвожу рыжую к встроенной кровати. Она садится рядом с лордом, и в глазах золотоглавого загорается собственнический блеск. Триумфальный блеск. Он застенчиво гасит его ресницами. Рыжая пришла спросить насчет рыжего. Объясняю я. Звучит это как идиотский каламбур. Ах, рыжий! А что рыжий? Табаки мгновенно воскрешает всех ночных покойников. Да он почти что не пострадал. Ральф вовремя подоспел и его спас. Дело было так. Книга третья. Пустые гнезда. Сфинкс.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 Взгляд скользит по нему сверху вниз, от самых тонких веток до корней толщиной с меня. И над спинкой скамейки я замечаю надпись «Тонкие, блеклые царапины на гребнистой коре». «Помни ты еще» и «Не теряй». Я приподнимаю голову, чтобы лучше видеть. Я привык читать и менее разборчивые надписи. «Помни о СД и не теряй надежду». «СД. Самая длинная ночь».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 «Допустим, ты ничего не знаешь, но что ты об этом думаешь? Чего они боятся? от чего пытаются бежать?» Я пожимаю плечами. «Вряд ли они напуганы. Скорее, их выживают. первая это умеет. И, и не только первая». Невольно добавляю я, вспомнив о курильщике, который вполне мог бы очутиться в списке Ральфа, дай ему себе волю. Но мы все-таки не фазаны. «О ком ты сейчас подумал?»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 И если я сейчас изображу удивление и стану болтать о кенгуру, то, наверное, сам себя перестану уважать. Поэтому я говорю. Да, я прыгун. И что? моральф потрясен. Смотрит на меня, приоткрыв рот, и долго не находит, что сказать. Ты так спокойно об этом говоришь? Неспокойно. Поправляю я его. Нервно. Хотя, может, по мне этого и не видно.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 И я не прыгаю. Не обязательно делать то, что можешь. Не обязательно это любить. Открываю глаза, кляжу на него затаившего дыхание, как будто даже дыханием меня можно спугнуть, и объясняя «Со мной это случилось в то самое утро. Впервые и сразу на шесть лет. Когда я пришел в себя, и мне дали зеркало, я не лысины своей испугался, как все подумали, а того, что в зеркале отразился мальчишка, которым я уже не был».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 Интересно, что у них стряслось? Может, свежий вожак демонстрирует силу своих мускулов? Не такой уж он свежий. Просто ты никак не привыкнешь. Мне действительно трудно свыкнуться с мыслью, что черный стал вожаком шестой. Хотя по зрелым размышлениям там ему самое место. Трон Помпея даже не пришлось подгонять под новый размер. А псы получили то, в чем всегда нуждались. Сильную руку, придерживающую их за ошейник.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 «Безумную ночь расколет пополам, в черной щели темноты на нас хлынет рой светлячков фонариков в дрожащих руках, объяснующаяся фигура будет приседать и надсаживаться в центре коридора, сверля своим визгом стены и потолочные перекрытия, вверх и вниз, протыкая саму неподвижность времени».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 вся эта масса покатится по коридору глуша своими телами его вопли а у самой нашей двери он стряхнет их с себя и кое-кого потопчет от чего орущих и чертыхающихся в потемках станет еще больше на подступах к черному заткнуть прервать и стребить на вечные века эту верещащую пасть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 «Что такое? Всех, всех перестреляю!» орёт он, лихорадочно перекапывая подушечные завалы. Гости несутся к двери, сбивая друг друга с ног, и, глядя на шакал я почти верю, что он вот-вот выхватит из-под подушки ствол и изрешетит пару-тройку задержавшихся логов, но к тому времени, как он достаёт всего-навсего губную гармошку, в спальне уже никого, кроме своих, и, поворчав, он бережно прячет гармошку обратно в подушки, отложив страшную месть до лучших времён. Я сажусь на пол, слепого подталкивают в мою сторону, он подползает, стуча зубами и кашляя, утыкается мне в плечо и затихает. Свитер его пахнет помойкой, если не канализацией. Я сижу как статуя, македонские рыжие фигурно обклеивают тело черного пластырем. Лэри бродит по комнате, шваркая веником. Тихо, очень тихо, если не считать возбужденного бормотания шакала.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 Избитый, не выспавшийся и так далее, честно спрашивает у состайников, как ему вести себя в трудной ситуации. Казалось бы, ни причины ни для кого покрываться зудящими пятнами от щек до пупка, пятнами, которые будут чесаться через неделю после появления, но я чувствую их на себе, мелких и жгучих букашек, стремительно расползающихся под свитерам кусливых и липко лапчатых, как будто кто-то забросил их целой горстью мне за ворот».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 «Никогда не знаешь, можно ли из нее пить. Лежи слушай, пока точно не вычислишь, есть ли в ней лягушки. И если есть, смело можешь пить, не отравишься». «Спасибо», — говорю я слепому, — «а черному говорю». «Вот, учись у мастера». И, не слушая его агрессивно рычащие ответы, ухожу чуть-чуть не до конца объеденной скребущими насекомыми, столкнувшись в дверях с Ральфом.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 Табаке быстро сует наушник обратно в ухо и начинает перебирать провода. «Важна благотворительность как таковая, а не ее объект. Ты не согласна со мной?» «Прием, прием!» — оскаливается он в микрофон. «Валка хищная собака на проводе! Отзовись, неведомый одинокий собеседник!» Пуговицы сверкают, оплетенные радужными проводами. Мой взгляд странствует от них к полкам отворенного шкафа, по сложным свитерам, рубашкам и жилетам. «Мой гардероб нельзя назвать бедным, но до чего же трудно найти в нём что-то оригинальное, недоступное каждому желающему одеться точно так же? Впору увешивать себя коллекциями того и этого, как Лэри или Шакал. По крайней мере, будешь уверен, что повторим в своём безобразии». Русалка угадывает мои мысли. «Хочешь, сплету тебе рубашку из скрашенную верёвку? У меня есть громадный клубок травяного цвета. Если детки-кошатницы до него ещё не добрались». Табаки хоть и в наушники, а что-то слышит живо поворачивается в нашу сторону и таращится «Тише», — говорю я русалке, — «не то тебе придется плести десять рубашек и украшать их сотней пуговиц, а ты еще слишком мала, чтобы так надрываться». Табаки подозрительно кренит в нашу сторону с разворачиванием свободного уха, а русалка хватает первую попавшуюся рубашку и набрасывает ее мне на плечи.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 Распалённый жарой и гневом акула вещает в периодически глохнущий микрофон. Публика частично вынимает, частично дремлет. На подступах кафедры прохода между стульями почему-то усеяны обрывками бумаги, как плохо сработанным бутафорским снегом. Стыдливо пригибаясь, проскальзываю в центральный ряд. Слепой повторяет мои движения след в след, защипнув для верности подол моей рубахи.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 Стая в дремотном оцепенении. Самый бодрый вид у толстого, грызущего морковку, и у спицы, подсчитывающий петли очередного вязания. Горбач вяло кивает песням, звучащим в его наушниках, македонский выковыривает булавкой занозу нозу из пальца. Я гляжу в дальние пёсьи ряды, туда, где розовеет бритый затылок чёрного. Четыре пса по соседству один в один повторяют его позу. Скрещенные руки, ступня на сидении переднего стула.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 «Странно», — говорю я, — был уверен, что среди фазанов их будет больше, хотя это их проблема, разумеется. «Разумеется», — подтверждает слепое мне в ухо и тихо смеется своим выводящим из равновесия смехом сумасшедшего. Кадык пляшет на голой шее в каждом зеркально отсвечивающем глазу по сфинксу, как в очках лужицах лорда.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 «А как же иначе? Ты давай, слушай, потом расскажешь», — поощряет переводчика, и вся стая дружно втыкает обратно наушники. Вернее, не вся стая, а десять отловленных представителей, что для крыс уже много, когда речь идет о такой скучной повинности, как отсидка на домовом собрании. Рыжий с хрустом разгрызает орех и выплевывает скорлупу.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 Без свита он выглядит не так внушительно, как на расстоянии, окружённой псами. Можно сказать, у него вполне домашний, привычный вид, но я всё равно напрягаюсь. Вежливое приветствие, само собой, как водится. А после смотрю на мастодонта, чтобы не начать рассматривать чёрного с неприличным интересом. «Ну, что я могу сказать?»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 При этом от чего-то ощущение неловкости, как у подслушивающего. Абсолютно неоправданное. Я ведь не виноват, что сижу так близко. Если бы Чёрный не хотел, чтобы я его слышал, он отловил бы Горбача где-нибудь в другом месте. «Старался сделать вас <свят> чуток <свят> поздоровее!» — вырывается в мои мысли голос мастодонта. «Не скажу, что достиг в этом больших успехов. С автоматом-то оно было бы вернее!» <свят> — <свят> опять подсказывают ему из зал.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 «У меня у самого двое таких, а я все равно почему-то больше думаю о нем. Странно. Вроде для них так лучше, но чувствуешь себя предателем. Не пойму, чего это так». от того что это так и есть. Мы их предали». Черный глядит из-под лоби. Крохотные черепки выплясывают на повязке, окольцовывавшей его голову черно-белый танец. «Чем?» «Тем, что не сумели изменить».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 «И понял, что всё, что было в четвёртой, — детские игры на самом-то деле. Когда увидишь настоящую травлю, и её уже не спутаешь ни с чем. Слишком это жутко». «Здорово», — говорю я, — «что ты, наконец, что-то такое увидел. Я лично это пережил на девятом году жизни, с твоей помощью и при твоём горячем участии». «Эй!» — горбачу умоляющий скидывает ладони. «Сфинкс, не надо!» «Нет, погоди!»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 Чёрный отбрасывает выпотрошенную сигарету. «Я скажу, что видел тогда, если хочешь. Тебе это не понравится, предупреждая. Но лучше так. Мне хотелось бы, чтобы ты понял. Дело было не в тебе. Абсолютно. Дело было в лосе». Чёрный снимает с головы повязку, комкает её и прячет в карман. «Я попал в шестую», — говорит он. «Пожил там и понял, наконец, что со мной творилось в четвёртой. Даже удивился».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 «В задних рядах!» — гремит над нами акулий глаз. «Прекратить копошение!» Я, опускаясь на стул, стараясь выглядеть спокойным. Горбач тянет шею, весь воплощенное внимание к происходящему за десять рядов. «А зачем?» — шепчет он, не разжимая губ. «Какое это имеет значение?» «Ты был первым новичком, которому нам было велено помогать»